Глава 10. Глубоко уважаемая Фройлен Беата, все имеет свои причины. Имеет свои причины и то, что вы находитесь в тех краях, в которых мир цел и невредим, а я пребываю там, где век вывихнулся из суставов. Имеет свои причины и то, что мы встретились друг с другом. И то, что вы меня не любите, тоже имеет свои причины. Вы сказали мне об этом три дня назад, сказали с такой добротой, с таким изяществом и теплом, то я по-своему счастлив, хотя и не обрел того счастья, которое искал. Можно любить кого-то и быть нелюбимым, и воспринимать это как несправедливость».